Самое откровенное письмо поэта. В связи с утратами эпистолярного наследия поэта, нам приходится довольствоваться тем, что сохранило безжалостное время, и радоваться, что хотя бы одно письмо любимой жене мы все таки можем сегодня читать и анализировать. Именно из Казвина 24 декабря, на следующий день после приезда в этот город, Грибоедов написал своей Мурильевской пастушке письмо полное любви и мольбы к Богу, чтобы им никогда больше не разлучаться. Это письмо настоящий шедевр эпистолярного жанра. Оно прекрасно характеризует и искреннее чувство поэта, и мастерство его слога. По сути, его можно назвать последним в череде блистательных писем автора «Горе от ума», и мы не можем не привести его полностью, а потом прокомментировать. грибаедовой. Казбин, 24 декабря, Сочельник. 1828 год, девятое письмо. Душенька, завтра мы отправляемся в Теиран, до которого отсюда четыре дни езды. Вчера я к тебе писал с нашим одним подданным, но потом расчел, что он не доедет до тебя прежде 12 дней. Также э, к Макдональд. Вы вместе получите мои конверты. Бесценный друг мой, жаль мне тебя. Грустно без тебя как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить. Прежде расставался со многими, которым тоже крепко был привязан, но день, два, неделя и тоска исчезала. Теперь, чем далее от тебя, тем хуже. Потерпим еще несколько, ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда более не разлучаться. Пленные здесь меня с ума свели. Одних не выдают, другие сами не хотят возвратиться. Для них я здесь даром прожил и совершенно даром. Дом у нас великолепный и холодный, каминов нет и от мангалов у наших, у всех головы переболели. Вчера меня угощал здешний визирь, мерзаный би Брат его женился на дочери здешнего шахзады, и свадебный пир продолжается 14 дней на огромном дворе несколько комнат, в которых угощения, лакомства, ужин. Весь двор покрыт обширнейшим полотняным навесом вроде палатки и богато освещен. В середине театр, разные представления, как те, которые мы с тобой увидели в Табризе. Кругом гостей человек до 500. Сам молодой ко мне являлся в богатом убранстве, однако душка. Свадьба наша была веселее, хотя ты не шахзадинская дочь, и я незнатный человек. Помнишь, друг мой неоцененный, как я за тебя сватался без посредников, тут не было третьего. Помнишь, как я тебя в первый раз поцеловал? Хоть скоро и искренне мы с тобою сошлись и навеки. Помнишь первый вечер? Как маменка твоя и бабушка, и Просковья Николаевна Ахвердова сидели на крыльце, а мы с тобой в глубине окошка, как я тебя прижимал, а ты, душка, раскраснелась, я учил тебя, как надобно целоваться крепче и крепче. А как я потом воротился из лагеря, заболел, и ты у меня бывала, душка. Когда я к тебе рочусь, знаешь, как мне за тебя страшно. Все мне кажется, что опять с тобой тоже случится, как за две недели перед моим отъездом. Только и надежды, что на Дериджану, служанка жены поэта. Она чутко спит по ночам и от тебя не будет отходить. Поцелуй ее душка и Филиппу и Захарию, представители прислуги при русской миссии. Скажи, что я их по твоему письму благодарю. Коли ты будешь ими довольна, то я буду уметь и их сделать довольными. Давича я осматривал Здешний город, богатые мечети, базар, караван-сарай, но все в развалинах. Как вообще Здешнее государство? На будущий год, вероятно, мы эти места вместе будем проезжать, и тогда все мне покажется в лучшем виде. Прощай, Ниночка, ангельчик мой. Теперь девять часов вечера, ты верно спать ложишься, а у меня уже пятая ночь. Как вовсе бессонница. Доктор говорит от кофею, а я думаю совсем от другой причины. Двор, в котором свадьбу справляют, недалек от моей спальной, поют, шумят, и мне не только не противно, а даже, кстати, по крайней мере, не чувствую себя совсем одиноким. Прощай, бесценный друг мой. еще раз поклонись о голубеку Монтису, тоже сотрудники русской миссии и прочим. Целую тебя в губки, в грудку, ручки, ножки и всю тебя от головы до ног. Грустно. Весь твой Грибоедов Александр. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 184-185. К письму Грибоедов сделал очень интересную приписку, вспомнив о сотрудниках Генконсульства в оценка и Амбургере. Поклонись в Оценке. Я к нему вчера писал. Приехал ли Андрей Карлович? Скажи ему, что я на него немного сердит, то есть по-дружески. Он слишком долго отсутствовал, и в такое время, когда его присутствие в Тавризе крайне важно. Завтра Рождество. Поздравляю тебя, миленькая моя душка. Я виноват. Сам виноват и телом, что ты большой этот праздник проводишь так скучно. В Тбилиси ты бы веселилась. Прощай, мои все тебе кланяются. Коли будешь иметь оказию к папеньке ивти флис к бабушке и маменке, пошли им всем поклон от меня, и Катеньке, и Давидчику, брату и сестре Нины. Скоро сам буду ко всем писать. Полное собрание сочинений, том 3, страница 185-186. Это единственное дошедшее до нас письмо Грибоедова к жене, и главное в нем – Полёт любви поэта, страсть его, какая-то даже юношески восторженная, как будто бы наивная к его душке Нине. Оно просто дышит нескрываемой печалью поэта, но одновременно и его верой в светлое будущее, предчувствия, как будто отступали от него, давая ему вздохнуть воздухом надежды. Все остальные письма, оставленные Грибоедовым жене в Таврис, к величайшему сожалению, до нас не дошли. По одной из версий они сгорели при пожаре именно в Цанандале, по другой их уничтожила сама Нина из-за нежелания выносить их в силу слишком интимного характера на публичное рассмотрение. Однако никто точно не знает, сколько же всего писем дошло до жены поэта, ведь только за 15 дней после отъезда из Тавриза он написал ей 9 писем, что явствует из преамбулы процитированного выше письма. А впереди было еще более 35 дней жизни Грибоедова, которые он не мог не наполнять своими откровенными письмами к любимой жене, становившимися, вероятнее всего, исповедями, дневниками поэта о тоске, грусти, любви и своих дипломатических делах. За этот период посланник мог написать супруге уж точно не менее 10-15 писем, но им не суждено было уцелеть в вихрях времени. Как упоминал сам поэт, данное его письмо к жене и дошло-то до нее только потому, что он послал его вместе с письмом к жене английского посланника Джона Макдональда, вероятно, опять с курьером от английской миссии. Еще раз подчеркнем, что это письмо, даже среди богатейшего эпистолярного наследия русских поэтов и писателей, отличается своей исключительной откровенностью и искренностью. Вот эти идущие от сердца фразы Теперь я истинно чувствую, что значит любить. Теперь, чем далее от тебя, тем хуже, чтобы нам после того никогда более не разлучаться. Знаешь, как мне за тебя страшно. Показывают всю глубину чувств поэта, и после них язык не повернется утверждать, как это делали недоброжелатели поэта, что он только играл в чувства, не любил свою юную жену, а проявлял лишь свое лицемерие. На будущий год, вероятно, мы эти места вместе будем проезжать. В этих словах поэта отнюдь не звучит какого-либо фатального подчинения трагическому будущему. Наоборот, здесь налицо желание поэта и дальше жить, причем в новых для него семейных отношениях. Не зря же поэт завершил письмо перечислением всех родственников Нины, которые стали теперь и для него близкими людьми. Удивительным образом, от тегеранского хождения поэта сохранилось еще одно необычное доказательство его любви к своей душке жене. Это необычное по форме и красоте чернильница, которую к удивлению непонятным путем, но все же получила Нина. На этой чернильнице сохранилась очень колоритная надпись на французском языке, выгравированная на подарки поэта персидским гравёром, по всем признакам плохо знавшим или вообще не знавшим этот язык. И звучащая в переводе следующим образом: Пиши мне чаще, мой ангел, Нинобия. Весь твой Грибоедов. Января 15 года 1829. Тегеран. Полное собрание сочинений, том 3, страница 498. Автору этой книги посчастливилось обнаружить эту чернильницу, скромно и как-то незаметно лежащую под стеклом в небольшом и пустынном государственном литературном музее в Тбилиси. В период очень сложных отношений между Грузией и Россией в 2012 году и заснять ее в разных ракурсах. Ах, какая энергетика любви и истории! Просто заворожила меня в тот момент. Казалось, я вновь переживал те же чувства, что и герои моего повествования. Александр и Нинобе так шутливо называл свою пастушку поэт. А делах в приведенном выше письме к нению было сказано только несколько слов. Пленные здесь меня с ума свели. Одних не выдают, другие сами не хотят возвратиться, и завтра мы отправляемся в Теиран. Личные чувства поэта затмевали в такие моменты даже его служебные тревоги. И можно только поразиться, насколько женитьба и всего лишь четырехмесячное семейное существование могли изменить миронастроение человека. который до этого ни о чем, кроме службы, до да, поэтических исканий, не думал. Обратим внимание, что именно пленные опять стали сводить с ума посланника. Видно, что он и его помощники на протяжении всей дороги до Тегерана и искали таких пленных, и вели с ними и их хозяевами переговоры, убеждая желавших вернуться на родину сделать это, а тех, кто этого не желал, оставляли в покое. Показательно, что на самой первой встрече Светх Алишахом в Тегеране 2 января 1829 года Грибоедов пожаловался на неблагоприятное положение с пленными именно в Казвине. В результате чего шахом был издан особый ферман для Казвинского шахзаде, принца крови, повелевающий ему освободить всех пленных, находящихся в доме бывшего сардара, правителя края Иреванского Хусейн-хана. летопись, страница 142. А насколько ярко описал Грибоедов в письме к своей жене длительную свадьбу в доме козвинского визиря Мирзы Неби с лакомствами, представлениями, огромным количеством гостей, свадьбы, которая заставила его не чувствовать себя так одиноко, вспомнить свое сватовство, первое поцелуи с Ниной. и ещё более веселую свадьбу в Тефлисе, хотя, как иронично заметил поэт Нина, совсем не Шахзадинская дочь, а сам он вовсе не знатный человек. И опять грибоедову бросились в глаза персидские контрасты. Вроде бы Казвин богатый город с мечетями, базаром, караван-сараем, но все в развалинах, как вообще здесьнее государство. Таким было печальное воздействие правления Каджарской династии на Иран за тридцать лет. лишь усиливший упадок великой страны, погрязший в распрях, беспорядках и военных поражениях. От Казвина до Тегерана русская миссия добиралась, начиная с 25 декабря, не четыре дня, как думал Грибоедов, а почти шесть дней. По-видимому, зимняя погода вновь преподнесла свои сюрпризы, а пока длинный караван миссии двигался по заснеженным дорогам Персии, Случились два вроде бы незначительных, но важных события, касающиеся непосредственно нашего героя. 25 декабря в Эреване чиновниками местного управления, любителями Мельпомены было сыграно Горе от ума. Это была одна из немногих, можно так сказать, подпольных постановок все еще запрещенной комедии Грибоедова при его жизни. Причем актеры играли постановку по копии с рукописи комедии, принадлежавшей Шляпкину, которую сам автор просматривал в 1828 году в Ереване. Летопись, страница 141. А 26 декабря в Тэфлиский карантин, как сообщали Тэфлисские ведомости, прибыли тысяч туманов того самого рокового восьмого курура, из-за окончательного выбивания, которого у персиян грибоедов и поехал во многом в Тегеран, попав в ловушку заговора.